Примером такого словаря может служить словарь «Сокращение русского языка Алексеева». Это в 1963 году 12 тысяч слов, а в 1977 году уже 15000 слов. Авторы не только расшифровывают сокращение, но указывают также на его произношение и грамматический род. если аббревиатура имеет формально выраженную категорию рода. Параграф 57. Словари языка писателей. Задача такого словаря состоит в том, чтобы показать, как и какую лексику используют в своих произведениях данный автор, что взято им из общенационального фонда, А что создано лично? Пока русская лексикография располагает лишь одним таким словарём. Это четырёхтомный словарь языка Пушкина. В 1956 году 21 тысяча слов. Слова, расположенные в алфавитном порядке, сопровождаются объяснениями их значений и указанием на количество случаев употребления. Значения всех слов иллюстрируются. Ни стилистических, ни грамматических помет в словаре нет. Кроме полного словаря, где собрана вся лексика писателя, есть ещё словари языка отдельных произведений. Например, «Словарь, язык и слог, комедий, горе от ума» Куницкого автора, 1895 год издания. Этот словарь представляет собой перечень слов без каких-либо объяснений. Содержит ли ссылки на те части текста Грибоедова, в которых встречается данная слова, и указание на число случаев употребления. С 1974 года под редакцией кофтуна выходит словарь автобиографической трилогии Горького. Это страница 137. Существуют и другие разновидности словарей языка произведений, например, словарей Пититов. К советским словарям этого рода относятся краткий словарь эпитетов русского языка Ведерникова 1975 год и словарь эпитетов русского литературного языка Горбачевича и Хаббло 1979 год. В словаре, например, Горбачевича и хабло представлены три типа эпитетов. Общие языковые, Это использованы в прямом и переносном значении народно-поэтические и индивидуально-авторские, снабжённые и необходимых случаях стилистическими пометами. Этот словарь убедительно иллюстрирует замечание Пушкина о том, что разум неистащим в соединении понятий как язык не неистащим в соединении слов. Например, при слове «взгляд» авторы приводят 200 эпитетов и определений, при слове «глаза» – 300. Словарь «богато» иллюстрирован цитатами из художественных общественно-публицистической литературы как русской классической, так и советской. Раскрывая богатство художественной и публицистической речи, словарь одновременно помогает читателю говорить, писать ярко и выразительно. Параграф 58. Диалектные словари. В диалектных словарях собрана лексика и фразеология какого-либо одного диалекта или всех диалектов данного языка. В 1852 году академии наук был издан опыт областного великорусского словаря – 18 тысяч слов. который содержал слова и выражения разных русских диалектов. В 1858 году вышло дополнение к опыту областного великорусского словаря – уже 22 тысячи слов. Существуют словари, посвящённые лексике одного диалекта. Словарь областного архангельского наречия под Высоцкого 1885 год. Материалы для словаря народного языка в Ярославской губернии Якушкина 1896 год. Словарь областного олонецкого наречия Куликовского 1898 год. Материалы для объяснительного областного словаря Бятского Говора, Воснецова, 1907 год. Смоленский областной словарь Добровольского, 1914 год. В советское время вышли Донской словарь Миртова, 1929 год. Словарь местного географический терминов местных географических терминов Мурзаева и Мурзаевой 1959 год. Краткий Ярославский областной словарь Мельниченко 1961 год. Словарь русских донских говоров 1975 год. Выходит словарь русских говоров Среднего Урала 64-го года, словарь русских народных говоров под редакцией Филина с 1965-го года, Псковский областной словарь с 1967-го года, словарь смоленских говоров с 1974-го года. Это страница 138-я, параграфа. 59. Этимологические словари. В этимологическом словаре объясняется происхождение слова. Например, из этимологического словаря можно узнать, что слово «кощей» связано по происхождению со словом «кость», а «карга» Заимствовано из тюркского языков, где оно обозначало ворону, родственно словам «карандаш», «карагач». Наиболее известный этимологический словарь русского языка Преображенского, 1910 год.